По примеру монарха, расправлявшегося собственноручно дубинкой с приближёнными, столичные и местные власти немилосердно тизали низших служащих, наказывая их за провинности или просто здоровы живёшь, издеваясь над ними без всякой причины. Вот какую жалобу написал Петровский комендант Андрей Винский на Астраханского губернатора Артемия Валынского. А в ноябре во второй день бывший посланник Волынской, приехав в Петровск на отведённую себе квартиру со многолюдством, и умысля злодейством и лукавством своим и обманом с людьми из драгуны своей шведской породы гонялись за мной со шпагами и прокололи на мне кафтан не в одном месте, и отбив у меня мою шпагу, напали на меня многолюдством, Били и за волосы тащили на двор к подьячему моему, где он, посланник, стоя и притащивши, оборвали с меня платья, в одной рубахе, ругательски растянувши на земле, били и мучили ослопьями немалое время. И он и ослопья переломали и едва живо оставили на земле». И он и же Волынский, мученного меня, еще топками и каблуками бил же, И сковав в железо, держали двое сутки. Этот Волынский, впоследствии так печально погибший при Бероне, Вообще отличался дрочливым характером. Будучи кабинет-министром, он однажды жестоко расправился с поэтом Тредьяковским, который донёс об этом Академии наук в таких выражениях: правое моё ухо оглушили, а левый глаз подбили, броня всячески. Волынский велел с меня снять шпагу и с великой яростью всего оборвать и положить и бить палкой по голой спине так жестоко немилосердно, что как мне сказывали после дано мне 70 ударов. Вообще расправа тогда была скоро и простая: достаточно указать на инцидент, произошедший с учителем академической гимназии в Виденске. Из-за нехождения в классы в Виденскего взяли под караул. Он был пьян, вёл себя под караулом неспокойно, и прапорщик Пётр Гал отхлестал его плёткой, как лошадей гоняют. Правда, за такую расправу Гал поплатился. Он был сменён с академического караула и определён по другим делам. Век Екатерины Великой и Павла не принёс облегчения России от административного насилия. Хотя законодатели в это время и начали и из подвали изгонять жестокие телесные наказания, однако на практике эти мероприятия сплошь и рядом игнорировались. В провинции В глухих углах окраин царил свой закон и правосудие.